Глава 5, часть 4. Поражает тема доклада. Нас учили, что Советский Союз готовится к отражению вражеского нашествия. Если так, то на совещании высшего командного состава надо было решить один только вопрос. Как вражеское нашествие отразить? Почему же этот вопрос не обсуждался? Почему главной и единственной темой совещания была подготовка к вторжению в Центральную Европу? Мы видели Горисного Жукова который еще в июне 40 -го года, подобно плачущей Ярославне, скорбел о грядущих жертвах. Коль так, откажись от доклада. Если в тебе осталось 40 граммов совести, если тебе дорога судьба страны и ее народа, стань и скажи. Не о наступлении надо думать, дорогие товарищи, а об отражении агрессии. Прежде чем насиловать чужую жену, надо подумать над тем, как свою собственную от изнасилования уберечь. Прежде чем планировать вторжение в Германию, «Давайте подумаем об обороне своей страны». После войны Жуков объяснял свои слезы при отъезде в Киев в июне 40-го года весьма возвышенно. «Я окончательно укрепился в мысли, что война близка. Она неотвратима. Но какая она будет, эта война? Готовы ли мы к ней? Успеем ли мы все сделать? Это он расскажет нам после драки. Почему эти красивые слова он не сказал там, на совещании высшего командного состава?» Почему он не задал эти вопросы Сталину и другим товарищам из Политбюро? Вместо этого Жуков с высокой трибуны совещания говорил совсем другие слова. «Необходимо воспитывать нашу армию в духе величайшей активности, подготавливать ее к завершению задач революции путем энергичных, решительно и смело проводимых наступательных операций». Накануне войны. материалы совещания высшего руководства состава РКК 23-31 декабря 1940 года. Москва. Терра, 1993 год, страница 151. Вот его цель – завершение мировой революции. Вот его метод – внезапные сокрушительные наступательные операции.